Глава 9. На следующий день Санат Шаманов проснулся с мыслями о скрипачке Лие. Он не вспоминал ее грациозную фигуру, открытые плечи или стройные лодыжки. В его голове был музыкальный образ девушки, как нечто порывистое, волнующее и притягательное. Санат только сейчас понял, что не сказал ей ни слова. Обычно он непроизвольно подбирал тембр и интонацию, необходимую для разговора в конкретной ситуации. Поэтому коллеги ему доверяли и руководство считало исполнительным, а пьяные посетители подчинялись ненавязчивой силе убеждения. Близкие отношения с девушкой у него завязались только с официанткой Светланой. И то по ее инициативе. С ней было достаточно делиться деньгами и выражать оптимизм насчет совместного будущего. Скрипачка Лия ворвалась в его жизнь подобно летней грозе. Она притягивала и пугала. Вчера он сливался с ней в совместной мелодии и отдалялся, видя ее в компании самоуверенных дельцов. Он жаждал снова соединиться с ней в музыке. Лия назначила ему репетицию, но не сказала во сколько. А вдруг она придет утром и не застанет его? Шаманов покинул дом, даже не позавтракав, и помчался в гостиницу «Жемчуг». Не находя себе места в прокуренной гримерной, Санат бродил из ресторана в холл отеля, прислушиваясь к подъездным дорожкам и близлежащим улицам, и корил себя за то, что не проследил вчера звуковой след девушки, уехавшей из ресторана. Чтобы не свихнуться от пустого ожидания, он плюхнулся в кресло и переключился на сестру. Слух проник в ее комнату. Вот Сана проснулась, И Антон сразу пристал к жене с вопросами. «Как дела у капитана с рыжей? Сколько взяли у ювелира?» «Они спят», — ответила сестра, прислушавшись к шестьсот 612 номеру. Значит, Санна не дождалась окончания игры, утомилась и уснула. Но нетрудно догадаться о стандартной разводке карточных шулеров. Скорее всего, ювелир Мавсисян оказался азартным игроком. Первоначальный легкий выигрыш вскружил цеховику голову, и настоящая страсть, деньги отодвинула на задний план мыслишки о женских прелестях. Капитан ловко играл на его слабостях, чередовал свои маленькие выигрыши с обидными проигрышами и выкладывал на стол новые купюры. Рыжая подливала коньяк обоим, но пил только вошедший враж армянин. Девушка подбадривала его лестью и нашаптывала, что он не подражаем. Игра затянулась, и удача отвернулась от дельца. Ему казалось, что это досадное недоразумение. Оставшийся без денег Мавсисян написал долговую расписку и сыграл во банк Разумеется, он крупно проиграл, и шулеры вынудили цеховика съездить за деньгами. В сопровождающие капитан взял медведя и Камаза. Парням нравились их клички — сильное животное и мощная машина. Они продемонстрировали силу и мощь Мавсисяну, и капитан быстро получил выигрыш. Шулер вернулся в номер и сейчас отдыхал после неправедных трудов. Беременная Сана осталась в номере, чтобы контролировать поведение криминальной парочки. А дирижер мысленно наигрывал мелодии, которые мог бы исполнить вместе с Лией. Капитан и Рыжая проснулись в середине дня и заказали еду в номер. — Когда они свалят на пляж? — злился Антон. — После того, как капитан отнесет деньги в сберкассу, — сообщила Сана, подслушав разговор. — Что? Катала даст выигрыш в банк? Так надежнее, чем хранить в гостинице. Это его слова. Пересказывала Сана. Он спорит с Рыжей. Девчонка не хочет светить бабло. Ругаются. Но капитан настаивает. Говорит, пойдет в морской форме. Никто и не подумает, что он мошенник. Если деньги окажутся в сберкассе, нам их не видать. Надо взять капитана по пути. Как? Ударить по голове? Выпучила глаза Санна. Мы не бандиты, согласился Антон, заметался по комнате и вдруг остановился. А если подключить Саната? Где он? Попроси. Санат слышал их разговор. Он подождал, когда Санна настроится на его волну, и признался: Сестренка, я в ресторане, но не могу отойти, жду человека. красивую скрипачку догадалась сестра она хотела репетировать со мной нехотя признался брат к уговорам подключился антон шаманов помоги ведь ты обещал мы последний месяц работаем и все завяжем без тебя мы с капитаном не справимся санат молчал его душу наполняло необычное звучание электроскрипки он жаждал вновь аккомпанировать Лие. «Ты уверен, что Лия Беридзе придет к тебе?» спросила сестра. «К ней лепли такие парни?» Сана задела потаенные струны боли в его душе. Сомнения и так терзали Саната, а тут прямой укол в сердцевину надежды. «Кто он? Ресторанный музыкант, без образования. А девушка его мечты?» Выпускница московской консерватории из влиятельной семьи. Душевная боль породила раздражение. Раздражение переросло в злость, а злость требовала выхода. — Я вырублю капитана, — пообещал дирижер. — Дальше сами. День был жарким. Южное солнце палило нещадно. Капитан вышел из гостиницы в плотном фирменном кителе с деловым портфелем в руке. Напарница, недовольная его решением, осталась в номере. По пятам за шулером двигался Санат. Он злился на себя, на весь мир, на капитана и исторгал внутреннюю злость в виде низкого шипения, которое постепенно опускалось в диапазон неразличимых звуковых волн. Еще в детстве сонат открыл для себя, что настроение и голос взаимосвязаны. Радость человек выражает высоким голосом, а грусть – низким. И наоборот, высотой голоса можно повлиять на настроение людей. Этот закон имеет широкую интерпретацию. Положительные эмоции ассоциируются с высотой, что подтверждают слова. Душевный подъем, приподнятое настроение, парить от радости. а отрицательное — с глубиной, как в воду опущенный, подавленный, сломленный. Тело также отражает настроение. Опущенные плечи и согнутые колени — это грусть, а в радости — наоборот, хочется бежать и прыгать. Природный дар позволял дирижеру воспроизводить сверхнизкие колебания, инфразвук. Именно такими волнами он давил сейчас на капитана скатывая жертву по душевному склону с отметками грусть, тревога, страх, ужас, кошмар. До ближайшей сберкассы было не более километра, но с первых шагов Вячеслав Ефремович почувствовал жажду. — Остановиться попить? — Нет, не стоит, — решил он. — Сначала закончить дело. Синтетическая рубашка и туго затянутый галстук провоцировали пот, и затрудняли дыхание. Капитан чувствовал нарастающую головную боль. «Издержки профессии», — успокаивал он себя. «Полночи за карточным столом не шутка. Надо ежеминутно контролировать процесс, знать, где какая карта, следить за психологическим состоянием противника и при этом выпивать и выглядеть расслабленным». а потом еще суметь получить с противника выигрыш, что всегда связано с нервами и опасностью. Но ничего, игра того стоила, в руках приятная тяжесть денежных знаков. А в голове тяжелело неприятно, словно в черепной коробке расплывался горячий свинец. Полпути капитан прошагал по солнечной улице, проклиная южную духоту. «За поворотом должна быть тень», — успокаивал он себя. «Там станет легче, а в сберкассе можно будет присесть». Он свернул на тихую улочку, но долгожданная тень не принесла облегчения. Наоборот, тяжелое дыхание и неровное сердцебиение усилилось страхом. На затылок давило, в груди нарастала болезненная вибрация. Он обернулся. и увидел за собой странного парня с безмолвно раскрытым ртом и напряженной шеей. Шарахнулся от него, хотел перейти на другую сторону улицы, однако ноги предательски отказали. Темное облако навалилось на капитана и придавило к земле. Он выронил портфель и потерял сознание. Дирижер перешагнул через поверженного противника и скрылся. В ту же минуту к упавшему человеку подъехала белая пятерка. Самородов выскочил из машины, намереваясь забрать портфель. Деньги готова была принять беременная супруга на заднем сиденье. Но помешала случайная прохожая, сердобольная женщина средних лет с дурацким вопросом. «Что случилось?» Самородов изобразил врача, оказывавшего первую помощь, и приказал. «Быстрее, воды!» там за углом есть автомат ну же женщина поспешила, а когда вернулась со стаканом воды ни врача ни портфеля рядом с человеком в морской форме уже не было дирижер с параллельной улицы контролировал ход событий Самородовы благополучно умчались с добычей капитан постепенно пришел в себя и поплелся в гостиницу не понимая толком что с ним произошло несчастный случай или Ограбление. Если ему стало плохо и деньги прихватил случайный прохожий, ищи свищи ветра в поле. А вдруг это ограбление? Только рыжая знала, что он понесет деньги в сберкассу, только она могла отдать наводку. Она, девка, наглая, изобретательная, от такой напарницы чего угодно можно ожидать. Что с тобой, слава? — спросила Татьяна, увидев понурова капитана, вошедшего в номер. — У тебя китель в пыли. Тот зыркнул на нее недоверчиво и зло выдавил. — Упал. — Как упал? — А вот так. Отключился и ни черта не помню. Твоих рук дело. — Что ты несешь? Где деньги? — У меня башка трещит. — Почему ты не пошла со мной? — Потому что идиотизм сдавать бабки государству. Ты сам сказал, сиди в номере, чтобы долю хозяина не свистнули. Я-то с деньгами. А где твой портфель? Татьяна потрясла пачкой, завернутой в газету. Капитан тяжело поднялся, сунул пачку в карман кителя и кивнул. — Идем к Рудольфу, пусть он нас рассудит. В кабинете директора гостиницы на девятнадцатом этаже работал кондиционер, встроенный в окно. Капитан встал на пути струи холодного воздуха и рассказал, что произошло с ним. Портновский укоризненно качал головой. — Ты на градусник смотрел? — Одеваться надо по погоде. Бессонная ночь, выпивка, жара — вот и результат. От теплового удара люди в больницу попадают. — Никогда со мной такого не было. Здоровье с годами не прибавляется, ты уже не мальчик. — Что нам делать? В портфеле были почти все наши деньги. — В милицию заявите, — съязвил Портновский. — Рыжая права, не хрен деньги в банк тащить. — Забыл, что из номера украли. — И в номере держать не дело, — согласился директор. Он... Покрутил головой, остановил взгляд на большом сейфе и предложил. Вот как поступим. Теперь каждый выигрыш будете сдавать мне на хранение. Обратно получите перед выездом. Ключ от сейфа только у меня. А приносить деньги будете в сопровождении моих ребят, Медведя и Камаза. Возражений не последовало. И Портновский поднял телефонную трубку. Сейчас я их вызову. Покажешь парням место, где шлепнулся. Пусть пошустрят там. А вдруг кто чего заметил. Портфель не бумажник, в карман не сунешь. — А сегодня на что играть? — спросила рыжая. — Возьмите мою долю. Портновский двинул обратно принесенный шулерами сверток и предупредил. — Даю в долг.